Две армии стояли друг напротив друга по краям открытой площади. Пыль скорвала детали, однако Харн видел, что первый ряд неподвижно стоит с траурным достоинством. Бронзовая окантовка доспехов серебрилась в лунном свете. Плюмажи на шлемах подрагивали, но не из-за страха, а от дуновения ветра и ударов сильного дождя. Харн пристально глядел на первый ряд, находившийся на расстоянии в несколько сотен метров. и на неподвижные силуэты позади него. Проклятая пыль! Пока он наблюдал, над головами пролетел еще один десантно-штурмовой корабль. Капитан активировал канал ВОК-связи, в спешке глотая слова. «Кхарн, кораблю Терезий, отменить!» Корабль взорвался. Он разлетелся на пылающие обломки точно над соседним мемориальным некрополем и рухнул вниз, захватив с собой мраморное строение. Несколько пожирателей миров уставились в ту сторону. Ещё несколько усмехнулись. Большинство не обратило внимания, глядя на подёрнутый дымкой ряды ультрадесантников. Ни черта не вижу, произнёс Кани. Как по-вашему, сколько их там? По всем признакам, это последний бой, отозвался Харн. Мы не будем атаковать без титанов. Хотите, чтобы я проверил оружие? спросил Скани. Харн глянул на цепной топор в своих руках. У оружия не хватало нескольких зубьев, но его ещё можно было использовать, пока оно не придёт в негодность. Проверь, благодарю. Он слышал, как Скани кружит по неплотным рядам пожирателей миров, проверяя состояние клинков, топоров и количество боеприпасов. Ещё одна реалия войны, которая никогда не оказывалась в сагах. Харн продолжал смотреть на непоколебимый, неподвижный строй вдали. Теперь подходили еще выжившие из трех его род, и ряды пожирателей миров густели. У кого-нибудь еще работает ауспик в этой пыли? Несколько воинов издали уклончивое ворчание. Некоторым чудились сигнатуры танков среди теплового следа более чем ста ультрадесантников. Однако никто не мог сказать ничего определенного. Харн выделил два отделения, чтобы те прочесали запад и восток соответственно. Я доложили о результатах поисков. Подошли ещё пожиратели миров, за которыми следовала тригора хочущих боевых танков Малкадор, а корпуса машин гремели цепи, на каждой из которых висели десятки шлемов легионеров, добытых в Выстовнской резне и бойне на месте высадки. А потом он почувствовал едва заметную перемену в атмосфере. Она была не вполне материальна, однако несомненно. Цепные клинки завертелись. Воины начали расхаживать, словно запертые в клетке львы, которым мучительно хочется охотиться. «Спокойно!» — сказал он Вокс. «Всем спокойно!» Но он тоже это ощутил. Гвозди тикали, посылая слабые импульсы боли и требуя действовать, действовать, действовать. Он непроизвольно прибавил обороты собственного цепного топора. Губы разошлись в привычном оскале. «Спокойно!» — снова произнес он. «Эско!» Кадицей вышел вперёд. Братья инстинктивно расступились, и несколько сплюнуло на землю перед ним, чтобы отогнать неудачу. Суеверная привычка с родного мира Ангрона, разошедшаяся по легиону. На эске не было шлема. На его лице явно читалась неуверенность. Капитан Карн подавил нарастающее ощущение дискомфорта, которое тоже подпитывало злобу. Можешь воспользоваться своими силами и сказать мне, что на против нас на этой площади. Удивление Эски усилилось. Он моргнул и оглянулся на окружающих его братьев. Харн ударил себя кулаком по нагруднику. Проклятие, смотри на меня, отвечай. Можешь это сделать? Кадиц кивнул. У него были тёмно-серые глаза, редкость на всех планетах, откуда пожиратели миров набирали новобранцев. Да, сэр. а остальным стоять на месте. Кхарн подался ближе к Эске. Возле того движение превращалось в преодоление какого-то незримого сопротивления, как при ходьбе под водой. «Быстрее!» — предупредил Кхарн. «Гвозди поют!» Эска опустился на колени и закрыл глаза. Кхарн и все остальные попятились, чтобы дать ему место, что бы он там ни делал. «Мне не стоит думать, будто несущие слова захотят к нам здесь присоединиться. Поинтересовался Каргас с отвратительной улыбкой. Кхарн слышал в окс-переговоры другого легиона, искаженные помехами. «У них свои бои», — ответил он. «Они...» «Поборники!» — Эско открыл глаза и поднялся на ноги. Все взгляды обратились к нему. «Поборники!» — повторил он. «И другие осадные танки, батальон!» Пожиратели миров переглянулись. Турбины на спине у Скани начали набирать обороты. А Каргас встал перед Эской, лицом к лицу. «Они собираются стрелять по нам?» Кодицы кивнул. «Это еще не все. Рядом что-то есть. Что-то огромное и живое. Не человек». «Где оно?» — спросил Скани. «Не могу сказать». «Что это?» — спросил Каргас. «Не могу сказать». Разрушитель и апотекарий обменялись взглядами. Как будто это только подтверждала бесполезность Кодицы. Собравшиеся вокруг пожиратели миров ускорили вращение цепных клинков и начали бить оружием по броне, собираясь в разрозненные стаи и нетерпеливо желая рвануться вперед и сойтись с врагом. Однако у Харна застыла кровь. Он неотрывно глядел на неподвижные тени в далекой фаланге ультрадесанта. «Что-то не так!» – произнес он. «Всем отделением отойти назад, держать дистанцию с танками!» флот может уничтожить эту площадь с орбитой». Его люди воспротивились, рыча и возражая под гортанный виск работающих цепных топоров. «Ангрон требовал не проводить бомбардировок», — сказал сержант Гарте, костлявое лицо которого не было скрыто под шлему. «Враг должен истечь кровью, а не сгореть». «Надо атаковать», — настаивал Каргас. Кхарн видел, как у брата подергиваются глаза. А на губах Апотекаря блестит слюна. Атаковать, пока не нас не обстреляли. Это говорят гвозди, произнёс Кхарн. Но его слова утонули в ликующем вопле. Почти все подхватили крик Апотекаря, воздевая опоры к заслонённой луне. Ждите, скомандовал Кхарн. Ждите. Но первый снаряд уже падал. Он упал в доли, на проспекте далеко позади, даже не зацепив Арьерга. Но промах не имел значения. Пожиратели миров яростно заорали в грязное небо. Второй снаряд упал на таком же расстоянии, третий чуть ближе. Осколки, разлетевшиеся из метнувшегося неба фонтана земли и камней, загремели по корпусам танков. Звук атаки любого легиона был наземным громом, прикованным к земле бурей, которая не дала носиться на положенном месте, когда добавлялся рёв забрызганных слюной ртов и невольный шум цепного оружия, перемалывающего в воздух. Звук атаки пожирателей миров был сродни движению, тектонических пластов. Прежде чем Харн осознал, что его подхватило атакой, он успел сделать семь шагов. Капитан остановился, оглянулся назад и увидел, что Эско стоит в одиночестве. Даже танки Малкадор катились вперед. Их двигатели изрыгали смог, а турели вертелись в состоянии готовности. Не атаковать, скомандовал Карн по воксу своим людям. Вопреки всей чётности этой попытки, они ведут нас вперёд, они хотят, чтобы мы нападали. Дождитесь Аудакс, присоединился голос у капитана Эска. Ждите Титана. Он побежал, пыль рассеялась, и Карн увидел, что именно они атакуют.